52. Рабочая неделя подходила к концу, а Нина так и не решила, стоит ли ей писать заявление на отпуск или нет. Варган с Анчутом не объявлялись, и девушка даже начала беспокоиться, злясь, что они не оставили ей никакого способа для связи. Это было так непривычно в современном мире, где у каждого был мобильный телефон, на который можно было позвонить в любое время. И у каждого на телефоне установлен пяток мессенджеров. но любой из которых можно настрочить сообщение, если для звонка степень знакомства была недостаточно близкой или повод был недостаточно срочный. У Варгана и Анчута не было ни того, ни другого. Вернее, может и были, но они не сочли нужным сообщить о них Нине. Ее гордость иногда даже покалывала тоненькой иглой обиды по этому поводу, хотя она не призналась бы в этом даже себе самой. Девушка изо всех сил старалась впихнуть свою жизнь в привычные рамки. Она, как обычно, пила кофе по утрам и шла пешком на работу. На работе рутинно разносила огромные столбцы цифр по бесконечным таблицам и высчитывала средние показатели в заданных рамках, уговаривая себя, что это все не бессмысленное занятие, и кому-нибудь наверняка есть от этого польза. Иначе, если нет пользы, то зачем же государству платить ей зарплату, пусть и небольшую? В обед Нина первые несколько дней выходила прогуляться по парку, но вскоре прекратила, так как в город пришли ночные заморозки и дневные грозы. Погода портилась изо дня в день, вместе с Нинейным настроением. Перед сном она тщательно и многократно перебирала в памяти все диковинные события, произошедшие с ней на прошлой неделе, и отчаянно, Торезе в глазах, всматривалась в свое отражение в зеркале, прислушивалась к своим внутренним ощущениям, силясь разглядеть в себе признаки ведьмы или почувствовать какие-нибудь необычные способности. Безрезультативно. Кроме того, плохая погода встала между Ниной и спортом. Бегать на стадионе под приливным дождем, пусть майским и теплым, было совершенно невозможно. В любое другое время Нина легко смирилась бы с этими природными капризами, заменив пробежку на просмотр сериала. Но сейчас ей хотелось как можно больше занять себя чем-то полезным и трудоемким, постоянно нагружать свое тело и ум, не оставляя свободного времени на неприятные мысли. «Что ж, я так просто не сдамся», – подумала про себя Нина и решила сходить в спортзал. Она обзвонила те из них, что были поближе к дому, и выяснила, в каком именно проходят групповые занятия в удобное для нее время. В целом, она не вникала в нюансы тренировок, потому что не планировала покупать абонемент. Ей просто нужно было убить время, желательно с пользой. Да и впереди маячили три месяца лета и пляжный сезон. Нина на свою фигуру не жаловалась, но ведь нет предела совершенству. И вот в пятницу, вернувшись с работы, понимая, что дождь за окном переставать не собирается, а значит прогулки, пробежки и прочая активность на свежем воздухе отменяются, девушка решила сходить на тренировку. Сложила в свой рюкзачок кроссовки, лосины и маечку, Предварительно дома смыла с лица косметику. Ее было немного, но тем не менее не хотелось выглядеть потной пандой, с черными кругами вокруг глаз. Наполнила бутылку водой, причесалась, подмигнула своему отражению в зеркале и задорно помчалась вниз по лестнице через одну ступеньку. Нина где-то прочитала, что если делать вид, что ты счастлив и беззаботен, то очень скоро ты и в самом деле таким станешь. Правило срабатывать не спешила, но Нина не оставляла попыток. В спортзале было душно, не спасали даже открытые настиж окна. Возле них спиной к залу стояла женщина, видимо, фитнес-тренер. На вид ей было около 40. Черные волосы собраны в высокий тугой пучок, спортивную фигуру обтягивал черный латекс, оставляя открытыми только загорелые руки и плечи с красиво прорисованными мышцами. Зал потихоньку заполнялся молодыми женщинами. Они расставляли степы, низкие пластиковые скамечки для занятий, в шахматном порядке. Кто-то негромко переговаривался. Нина критически рассматривала себя в расположенных по периметру зеркалах. Когда зал наполнился, а раздевалка опустела, женщина, стоящая у окна, обернулась. Она обвела взглядом собравшихся ненадолго задержала взгляд на Нине. «Привет, девочки!» — громко поприветствовала она всех и широко улыбнулась. «Я вижу, у нас сегодня новенькие, и это прекрасно. Надеюсь, вам понравится. Будем сегодня тестировать новые миксы, рвать на себе майки, жечь жиры вместе с фитнес-центром к чертям собачьим». «Задорненько», — хмыкнула про себя Нина. Инструктор включила музыку, и занятие началось. Нина прыгала и приседала вместе со всеми, кружилась на степе и вокруг него. Сначала не отрывая взгляд от тренера, пытаясь запомнить последовательность действий, концентрируясь на подсчетах махов, киков, бейсиков и других несложных, постоянно повторяющихся движений. Постепенно музыка ее захватила, она почувствовала ритм всем телом, двигаться стало легко, голова освободилась от мыслей, а сердце наполнилось радостью. Девушки взлетали на степах, махали руками и ногами, приседали, поворачивались, хлопали, прыгали, кружились. Дыхание ускорялось, лица раскраснелись, волосы взметались вверх и вниз. Капельки пота, выступавшие на коже, превращались в ручейки, стекавшие по шеям и спинам. Голос инструктора, подбадривающий их, повторяющий последовательность движений, закольцовывался, вплетался в ритм музыки, накладывался на синхронные движения, и все вместе это создавало некий объемный узор в пространстве. Нина была частью этого узора, но в то же время видела его и со стороны. Это каким-то волшебным образом наполняло ее силой. Ей казалось, что за спиной у неё появляются и растут крылья, распрямляются, становятся все больше. Тело стало совсем легким, почти невесомым, как будто можно взмахнуть крыльями и полететь. Для этого нужно всего лишь небольшое усилие воли. Просто сжать их, а потом силой распрямить, опираясь на воздух, оттолкнуться и... Раздался оглушающий звук бьющегося стекла, и её будто ударило током. Нина вскрикнула и присела. Все остановились, глядя в сторону открытых окон. На Нину никто не обращал внимания. Инструктор взяла пульт и выключила музыку. Нина повернула голову и посмотрела туда, откуда раздался звук бьющегося стекла. На окне хлопала пустая пластиковая рама, под ней сверкающей груды лежало битое оконное стекло. Уго, ничего себе! Наверное, гроза и сильный ветер. Сквозняк, скорее всего!» «Ветром стекло побило. Хорошо, что рядом никто не стоял и не поранился». «Я давно говорила, что надо кондиционер установить, а не окна открывать!» Девушки обсуждали случившееся. Тренер пошла на поиски администратора. Занятие было сорвано. Расстроенная Нина, несмотря на дочь, решила вернуться домой пешком. Она шла, натянув на голову капюшон куртки почти до самых глаз, спрятав руки в рукава и размышляла о том, что на самом деле разбило окно. Сквозняк? Или же это она нечаянно задела его крылом?